Глава 20 Пони насыпали овса, девочку угостили сладостями, а Фаиду усадили у костра и налили горячего отвара. В глазах Есарата я не просто читала подозрения, он им буквально лучился, но спасибо, пока молчал. Борг с Эриком тоже казались несколько настороженными, но не из-за Фаиды, а скорее потому, что принц выглядел недовольным. А еще я то и дело ловила их взгляды на себе и потихоньку начинала дымиться от возмущения. Ясно-понятно, что мои воины сейчас переживают, как я себя чувствую. Так вот, чувствовала я себя хорошо, о чем сказала им еще утром. Но нет же, то и дело косятся. Фаида же точно не замечала наших переглядываний. С удовольствием выпив отвар, она отказалась от еды и кивнула мне... А «Я видела тех, кого вы ищете, мужчина и женщина, с ними немного воинов. Вы идете в правильном направлении, но стоит поспешить, принцесса». «Почему?» — Ясарат опередил меня, сверкнув глазами. «Откуда вы знаете, кого мы ищем?» Взгляд Фаиды, устремленный на него, не выражал возмущения, Лишь бесконечное терпение и легкую улыбку. «Суровый ты мужчина, принц Эгенборга. Не кашли, не кашли. Я знаю о каждом из вас. Со мной говорит сама мать Степь. Пусть твой крылатый друг следит за всем вокруг. Он не увидит никого, кроме зверья, птиц и насекомых. Я пришла с миром». Племя Нуинов не умеет лгать. Это достоинство и одновременно недостаток, потому мы избегаем других племен. Не все готовы слушать правду. Смутные воспоминания зашевелились в моей голове. Что-то такое, о чем слышала в детстве, мимоходом. Нечто, не слишком важное для ребенка, но почему-то отложившееся в закоулках памяти. «Ваше племя не встречалось с моим отцом лет пятнадцать назад. Я еще сильнее напрягла память. К нему приезжал невысокий мужчина со шрамом на правой брови». «Да! Вот почему запомнила. Его лицо показалось мне маленькой, страшноватым из-за толстого шрама, пересекавшего бровь и почти всю щеку. Мой старший брат» кивнула Фаида, «благослови его, мать-степь, он и сейчас вождь нашего племени. Он приезжал к твоему отцу, принцесса, чтобы тот позволил жить нам вдали от других. Так проще всем». Я кивнула, «хорошо, но почему отец о вас не рассказывал? Возможно, он собирается сделать это позже? Возможно, знал твой брат?» «Возможно, ведь изначально он должен был со временем занять место отца». Я вздохнула, поймала взгляд Борка и успокаивающе кивнула. «Все в порядке». «Но я пришла за другим», — продолжала безмятежно Фаида, благодарно кивая одному из воинов, наполнившему ей чашку. «Вы убили руунов во время гона. Плохо это. Очень плохо». «Они на нас пёрли!» — возмутился Эрик за моей спиной. «Интересно, что Есарат его поддержал». «Именно, почтенные Элнари», — вежливо проговорил он. «У нас не было выбора, кроме как сражаться с ними. Я предпочту сохранить свою жизнь и жизни своих людей, а не неведомых мне рунов, которые напали». «Вы могли свернуть в сторону?» Тогда потеряли бы, как минимум, день пути, — парировал принц. При всем уважении это невозможно. «Убийство во время гона — плохой знак», — вздохнула Фаида, не рассердившись на резкий тон Есарата. «Я сказала вам, — мать Степь таких убийств не одобряет. Будьте настороже». «Спасибо вам». Поблагодарила я осторожно, не зная, что еще сказать. «Но серьезно, теоретически мы могли бы избежать встречи с руунами, а на практике действительно потеряли бы минимум день пути, да и не факт, что животные не последовали бы за нами. Фаида рассуждала как видящие, я же как воин, как предводитель отряда, чья задача — настигнуть беглецов». «Мать Степи, я задобрю, сегодня же принесу ей дары у ближайшей статуи». Фаида посмотрела на меня, потом на Есарата. С ее губ не исчезала легкая улыбка. Точно женщина знала гораздо больше, чем говорила, но предпочитала многое скрывать. «Те, кого вы преследуете», — проговорила она, заставив меня вздрогнуть, Если поедете прямо к месту их конечной цели, то настигните их за день-полтора. Тогда выживут все. Поедете по их следам, может случиться непоправимое. Мать степь возьмет с вас плату кровью за ваш проступок. Я видела, что в этом случае могут пострадать многие. Договор между Игенборгом и народом Степи прервется. Возникнет угроза войны. Это плохо. Я сглотнула. Мурашки под жилеткой были не от холода. Женщина и правда видящая. Я слышала это в ее голосе. Она внушала некий трепет, чего не было рядом с тем разбойником, выдававшим себя за Юуна. Что может произойти? резко спросил есарат подавшись вперед что должно случиться для развязывания войны откуда вы знаете это все твой брат женщина покачала головой да я чувствую вашу кровную связь он умный мужчина но он не может знать все он ведет свою женщину туда где они должны найти счастье о вы Он не знает о грозящей опасности. «Не говорите загадками», — перебил ее Есарат, а я не выдержала и послала ему предостерегающий взгляд. «Я не говорю загадками принца Генборга. Не нервничай. Наш разговор вас не задержит сильно. Твой брат ведет их к храму судьбы. В далекие времена он соединял судьбы тех, кто предназначен друг другу, давал высшее благословение истинным парам. Но не зря дороги к нему забыты. Все имеет плату, в том числе и взывание к тем силам, которые еще дремлют в нем. «Какая плата?» — нервно спросила я. «Вот только магии нам не хватало». Нет, магия она везде, но если она становится главным врагом, то всегда ощущаю себя... А Странно. Как воевать с тем, что нельзя пощупать? Зато можно пощупать ее носителя. Но это храм. Как можно сражаться с храмом или защищаться от магии, о которой даже не слышал? Мозгами пришел сам собой ответ. Там, где бессилен меч, в дело вступает острие ума. Фаида посмотрела на меня так, что я едва не отпрянула. Темные глаза точно видели каждый уголок души, все то, что скрывала даже от себя самой. «Я никогда не слышала о храме судьбы, даже в сказаниях, но я верю вашим словам и благодарна, что вы пришли к нам с чистым сердцем и желанием помочь», — поспешила добавить я. «Так дайте мудрый совет. Поясните, чем так опасен храм судьбы, что его предпочли забыть». Храм судьбы — последняя защита для пар, которые верят в свою любовь. Для тех, кто идет против желаний семьи, долга, иных обязательств, веря, что встретил истинную пару. Положив на ритуальный камень руки и открыв свое сердце перед высшими силами, они получали там благословенные брачные татуировки. Такой брак не в силах оспорить никто. Бред какой-то, тряхнул головой Есарат. Разве Фаида полоснула его взглядом, поразительное неверие для того, чьи родители истинные? Магия древнего обряда сохранилась и у эльфов, разве священное древо рода твоей матери не наградило их печатями истинной пары? «Простите, Элнари Фаида, я не совсем это имел в виду. Раз так, разве не проще было поехать к эльфам и пройти обряд там? А разве твой брат и его любимая эльфы? Разве у них есть священное древо рода, к которому они могли бы обратиться за благословением?» сарат прикусил язык, не найдясь с ответом. «Мне же теперь стало понятна хотя бы цель путешествия его брата. Получив брачные печати, подтверждающие истинность пары, он бы обилил свое имя и имя своей невесты. Да, после такого они смело смогут вернуться обратно с высоко поднятой головой. Тогда почему об этом храме предпочли забыть?» «Почему влюбленные не протоптали к нему тропу?» — спросила я. «Хороший вопрос», — усмехнулась видящая и обвела взглядом нас всех, заинтересованно застывших в ожидании ее ответа. «Храм судьбы отмечает лишь истинные пары, а те, кто побеспокоил высшие силы зря...» Мне стало тревожно, и я бросила обеспокоенный взгляд на Ясарата, который напряженно ожидал продолжения, а видящая словно специально, многозначительно молчала, повышая градус напряжения. «Что с ними случается?» — первой не выдержала я. «Все зависит от того, что на сердце у пришедших в храм. В самом лучшем случае они получат непарные брачные печати, и больше не смогут сочетаться браком ни с кем иным, кроме своего истинного. «Что же в этом плохого?» — удивилась я. «Всего-то и надо будет найти своего истинного». «Разве?» «Мало найти, нужно еще понять, что теперь это тот самый, а его брачная печать проявится лишь во время церемонии. Истинный может жить на другом краю света» его можно встретить в конце жизни, его могут убить в расцвете лет еще до встречи в конце концов. После этих ее слов я оценила весь ужас положения. Если в храм судьбы приходили против воли родных и ошибались, то это значило в единый миг оказаться в браке с незнакомцем, которого еще нужно найти, а тот, ради которого ты на это пошла, становился чужим мужем, И вместе уже остаться нельзя. Окружающие по разным брачным татуировкам поймут, что вы не супружеская пара. А если истинный умрет или живет на другом конце мира, то останешься одна на всю жизнь. Так себе перспектива. Да еще и родные от тебя могут отказаться за позор. — Что же бывает в худшем случае? — ошарашенно спросил Эрик, тоже проникшийся страшной возможностью. — По-разному пожала плечами Фаида. Если в сердце расчет вместо любви, лукавство или обман, то может и на месте молнии испепелить или в камень обратить. С высшими силами шутки плохи. Они не любят, когда их беспокоят зря. Повисла тишина. «Вы говорили об опасности, что грозит моему брату. Хотите сказать, что он и... его женщина?» «Неистинная пара?» — нарушил молчание есарат «Они любят друг друга, это да. А истинные или нет? Того я не ведаю. Лишь храм судьбы даст ответ. Но они должны знать, что их ждет в случае ошибки». «Вы так и не сказали, где находится этот храм», — с не слишком довольным видом заметил есарат «Вам нужно ехать к хинтам, он на их территории. Если отправитесь прямо туда, нагоните ваших беглецов и успеете их предупредить. Но поспешите». Ясарат посмотрел на меня, и я кивнула, подтверждая, что знаю, где это. «Почему мы должны вам верить? Может, это мой брат подкупил вас, чтобы сбить нас со следа?» Было видно, что идея бросить преследование и не нестись непонятно куда, сломя голову, принца не вдохновляла. Верите или нет, дело ваше. Могу сказать вам еще что вижу. Ты уже упустил один раз любимую. В сердце соперничали любовь и долг. Но она не была твоей истинной. Это я тебе и без храма судьбы скажу» почему вы так в этом уверены ощетинился есарат потому что когда в сердце царит истинная любовь а долги не думаешь мудро улыбнулась фаида твой отец тому подтверждение ради своей единственной он перевернул устои Игенборга. и не тебе это исправлять да и надо ли ты не думал жизнь течет и все меняется Закостенелость взглядов не всегда доводит до добра. Твой брат спас тебя от большой ошибки и дал шанс на счастье. Не упусти его. «А ты...» — она повернулась ко мне и взглянула так пронзительно, словно разобрала всю по косточкам. «Хорошая девочка, истинная дочь степи, гордость отца». «Отец отправил тебя в дорогу, чтобы ты присмотрелась к тем, кто рядом с тобой, надеясь, что ты выберешь себе мужа». «И не ошибся. Здесь есть тот, кто способен похитить твое сердце и наполнить его любовью». «И кто это?» — подал голос Тхамул. Я мысленно застонала, понимая, что теперь он ни за что не отправится обратно. Его теперь поганой метлой не выгонишь. Она сама это знает, только не хочет пока видеть. Обманутое сердце непросто открыть вновь. С хитринкой улыбнулась Фаида и сказала мне, «Иди вперед и ничего не бойся. Твоя судьба ждет тебя» и бесполезно закрываться от любви. Она, как вода, просочится в малейшую щель и словно росток пробьет себе дорогу к солнцу даже сквозь камень, а сердце твое совсем не каменная девочка. «А что скажете мне? Исполнится мои мечты!» Опять вмешался Тхамул, и на этот раз я была ему благодарна, Слишком личные вещи она говорила при всех. Я еще и сама не понимала, как относиться к сказанному. Ты слишком о многом мечтаешь. Слава, почет, власть, любовь. чего ты из этого ты достигнешь в жизни, но придется выбирать, на чем сосредоточить силы. — А обо мне что скажете? — подал голос Борг. «Ты получишь, желаемое», — ответила ему Фаида. Тот просветлел лицом, даже засияли глаза, но она покачала головой. «Не о том думаешь. Ты избавишься от груза вины, что долгое время рвет твое сердце. Лишь исцелившись, оно станет открыто для любви». «А что ждет меня?» — спросил Эрик. «Ты легкий человек» и жизнь твоя будет легка. Степь любит тебя, открывая больше, чем другим, свои секреты, но это ты сам знаешь». Отставив кружку с отваром, Фаида поднялась. «Я сказала все, что хотела. Спасибо за гостеприимство, но нам пора, ты и вам тоже. Санни, приведи звездочку». Она подошла ко мне и тихо шепнула, «Ты уже сделала выбор сердца, принцесса». «Невозможно», — выдохнула я, тряхнув головой, отрицая. «Все в руках твоих», — последовал ответ. И видящая пошла к пони, который, пользуясь моментом, жевал веревку и мотал ушами. Проходя мимо Исарата, на миг остановилась и тоже что-то тихо сказала. Принц окменял лицом, ответил еще тише. Фаида лишь усмехнулась и пошла себе дальше. «Удачи вам! Пусть мать-степь не наказывает вас сурово», пожелала она, прежде чем отправиться в свой путь. Санни помахала рукой линии и застенчиво улыбнулась. Девочка за все время не проронила ни слова, как и мальчишка. Он явно продолжал дуться, мне же хотелось его и успокоить, и выдрать за уши».